Во-первых, катастрофические последствия событий 11 тысячелетия до нашей эры, то есть последствия всемирного потопа, имели глобальный характер. И, конечно же, затронули не только представителей флоры и фауны, но и самого человека. Оснований же считать, что человечество в его примитивной природной стадии существования пострадало намного меньше окружающего его животного мира, нет никаких то есть численность населения, должна была также резко сократиться, тем самым ощутимо компенсировав сокращение кормовой базы. Об этом, собственно, сообщают дошедшие до нас в мифах и легендах описания событий. Буквально у всех народов сквозит одна мысль – при потопе выжили лишь немногие. Во-вторых, естественная реакция примитивных племен, занимающихся охотой и собирательством – На сокращение кормовой базы является в первую очередь поиск новых мест а не новые способы деятельности что подтверждается многочисленными этнографическими исследованиями в третьих даже с учетом произошедших изменений климата дефицит кормовой базы не мог продолжаться долго природа же не терпит пустоты экологическую нишу вымирающих растений и животных тут же занимают другие Но если восстановление естественных ресурсов вдруг почему-то и не происходило так быстро как это реально бывает в природе все равно оно требует гораздо меньше времени чем освоение развития целой системы техники земледелия а ведь ее еще предварительно надо открыть каким-то образом в четвертых также нет никаких оснований полагать что в условиях сокращения кормовой базы будет наблюдаться резкий всплеск рождаемости. Примитивные племена близки к окружающему животному миру, и поэтому в них сильнее сказываются природные механизмы саморегуляции численности. Увеличение рождаемости в условиях оскуднения природных ресурсов, если и случается, то приводит в том числе и к увеличению смертности. В результате баланс в целом сохраняется. И поэтому, хотя идея об определяющей роли роста населения в освоении земледелия и развития культуры далеко не нова, этнографы до сих пор её не принимают. У них достаточно фактических оснований для серьёзных сомнений. Таким образом, теория демографического взрыва в качестве причины перехода к земледелию также не выдерживает никакой критики. И единственным её аргументом остаётся факт, сочетание земледелия с большой плотностью населения на всем земном шаре эти горные районы азии и африки где зародилось земледелие и до сих пор представляют самые заселенные места еще более это было выражено в недалеком прошлом если вычесть в персии и афганистане бухаре Бесплодные пустынные и безводные горные районы, недоступные культуре скалы, каменные осыпи, области вечных снегов. Если учесть здесь плотность населения по отношению к доступным культуре землям, мы получим густоты, превышающие самые культурные районы Европы, вавилов, центры происхождения культурных растений. Но наличие связи само по себе еще не определяет направленность этой связи. Так может быть не следует ставить все с ног на голову и путать причины со следствием. Гораздо более вероятным является то, что именно переход к оседлому образу жизни на основании земледелия привел к демографическому взрыву и росту плотности заселения, а не наоборот. Ведь охотники и собиратели стремятся обрабатывать. избегать большой скученности, затрудняющей их существование. Еще более в версии возникновения земледелия из-за сокращения кормовой базы заставляет усомниться география древнего земледелия. Согласно исследованиям Вавилова, подавляющее большинство из известных культурных растений ведет свое происхождение всего из семи очень ограниченных по площади основных очагов. Как можно видеть, зона начального развития главнейших культурных растений приурочена в основном к полосе между 20 и 45 северной широты. В Старом Свете эта полоса идет поширотно, в Новом Свете по Меридиану в соответствии с общим направлением главных хребтов – вавилов, мировые очаги, центры происхождения важнейших культурных растений. Географическая локализация первичных очагов земледелия очень своеобразна. Все семь очагов приурочены преимущественно к горным тропическим и субтропическим областям. Новосветские очаги приурочены к тропическим Андам, Старосветские, Гималаям, Гиндукушу, Горной Африке, Горным районам Средиземноморских стран и Горному Китаю. занимая в основном предгорные области. В сущности только узкая полоса суши земного шара сыграла основную роль в истории мирового земледелия. Вавилов. Проблема происхождения земледелия в свете современных исследований. Скажем, во всей Северной Америке южномексиканский очаг древнего земледелия занимает лишь около одной сороковой части всей территории обширного континента. Примерно такую же площадь занимает перуанский очаг по отношению ко всей Южной Америке. Тоже можно сказать о большинстве очагов Старого Света. Процесс возникновения земледелия оказывается прямо-таки неестественным, поскольку за исключением этой узкой полосы нигде в мире даже не было попыток перехода к земледелию. Однако есть еще одна очень странная деталь. Все эти очаги, которые являются по сути центрами древнего земледелия, обладают весьма схожими климатическими условиями тропиков и субтропиков. Но тропики и субтропики представляют оптимум условий для развертывания видообразовательного процесса. Максимум видового разнообразия дикой растительности и животного мира – явно тяготеет к тропикам. Особенно это наглядно можно видеть в Северной Америке, где Южная Мексика и Центральная Америка, занимая относительно ничтожную площадь, включают больше видов растений, чем весь необъятный простор Канады, Аляски и Соединенных Штатов, взятых вместе, включая Калифорнию. Там же. Это определенно противоречит теории дефицита кормовой базы в качестве причин освоения земледелия, поскольку в этих условиях имеет место не только множественность видов, потенциально пригодных для сельского хозяйства и окультуривания, но и изобилие вообще съедобных видов, способное вполне обеспечить собирателей и охотников. Кстати, Вавилов заметил и это – До сих пор в Центральной Америке и Мексике, также в Горной тропической Азии человек использует множество диких растений. Не всегда здесь легко разграничить культурные растения от соответствующих им диких, там же. Таким образом получается весьма странная и даже парадоксальная закономерность. Земледелие возникло почему-то именно в наиболее изобильных районах Земли. там где предпосылок для голода было меньше всего. И наоборот, в регионах, где сокращение кормовой базы могло быть наиболее ощутимым и должно было по всей логике являться существенным фактором, влияющим на жизнь человека, никакого земледелия не появилось. В связи с этим забавно было в Мексике, где располагается один из центров древнего земледелия, слушать рассказ гидов о том, На что идут разные части местных съедобных кактусов. Помимо возможности приготовления из этих кактусов массы всевозможных блюд, весьма вкусных между прочим, из них можно извлекать, даже не изготавливать, а именно всего лишь извлекать, нечто типа бумаги, добывать иголки для бытовых нужд, выдавливать питательные соки, из которых приготавливается местная бражка и так далее и тому подобное. Можно просто жить среди этих кактусов, за которыми не требуется практически никакого ухода и совершенно не тратить время на весьма хлопотное выращивание маиса, кукурузы, местной зерновой культуры, которая, кстати, тоже представляет собой результат весьма нетривиальной селекции и манипуляции с генами своих диких прародителей. И еще один важнейший вывод Вавилова. Его исследования показали, что разные очаги древнего земледелия, непосредственным образом связанные с возникновением и первых человеческих культур, появились фактически независимо друг от друга. Совершенно ясно, что эти культуры, основанные на разных родах и видах растений, возникли автономно. Им свойственны весьма различные этнические, лингвистические группы народов. Им свойственны разные типы сельскохозяйственных орудий и домашних животных. Вавилов – проблема происхождения земледелия в свете современных исследований. Итак, что же в итоге? Первое. С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами, переход древних охотников и собирателей к земледелию является крайне невыгодным. Но они все-таки совершают его. Второе. Земледелие зарождается именно в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки для отказа от охоты и собирательства. Третье. Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте. Четвертое. Очаги древнего земледелия территориально разделены и сильно ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на полную независимость этих очагов друг от друга. Пятое. Сортовое разнообразие основных зерновых культур обнаруживается на самых ранних стадиях земледелия, при отсутствии каких-либо следов промежуточной селекции. Шестое. Древние очаги возделывания целого ряда культурных растительных форм – Почему-то оказались географически удалены от мест локализации их диких сородичей. В целом, подобный анализ камня на камне не оставляет аналогичной и ясной точки зрения, принятой историками. А вопрос возникновения земледелия на нашей планете из скучного раздела политэкономии переходит в разряд самых загадочных страниц нашей истории. и достаточно хоть немного окунуться в ее подробности, чтобы понять всю невероятность случившегося. Этот вывод о невероятности такого кардинального изменения всего образа жизни людей, связанного с переходом, по сути, от присваивающего к производящему способу существования, в корне противоречит установке на поиск неких его естественных причин, С точки зрения автора, именно поэтому проваливаются и попытки модификации классического взгляда политэкономии. Любые новые варианты естественного объяснения возникновения земледелия оказываются зачастую даже хуже старой версии. Но в таком случае, почему же случилось то, что случилось? Ведь оно все-таки произошло, несмотря на всю невероятность. достаточно очевидно, что для этого должны быть весьма веские причины. И причины эти не имеют никакого отношения к проблемам создания новых ресурсов питания. По крайней мере в том, что касается ресурсов питания для человека. Ну что ж, обратимся в очередной раз к показаниям очевидцев, то есть к древним легендам и преданиям. Наши предки были абсолютно уверены в том, что все произошло по инициативе И под контролем богов, спустившихся с небес. Именно они, эти боги, положили вообще начало человеческим цивилизациям как таковым, предоставили людям сельскохозяйственные культуры, полученные из диких сортов методом генной инженерии, смотри об этом ранее, и обучили приемам земледелия. Весьма примечательным является тот факт, что нигде, ни в каких мифах, легендах, Человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслуги освоения сельского хозяйства. Это происходило исключительно по инициативе богов под их непосредственным руководством. Второй примечательный факт. Данная точка зрения на происхождение земледелия господствует абсолютно во всех известных районах зарождения древних цивилизаций. В Мексике кукурузу принес великий бог Кецалькоатль, бог Веракоче, обучил земледелию людей в перуанских Андах. Осирис дал культуру земледелия народам Эфиопии, то есть Абиссинии и Египта. Шумеров приобщили к сельскому хозяйству энки, энлиль, боги, спустившиеся с небес и принесшие им семена пшеницы и ячменя. Китайцам помогали в освоении земледелия небесные гении, а в Тибете владыки мудрости принесли фрукты и злаки, неизвестные до того на земле. Далеко не везде все это происходило гладко и спокойно, что в принципе можно понять. Людям этот дар с небес был не нужен, они и так прекрасно себя чувствовали, занимаясь охотой и собирательством. Но боги особо не церемонились. Там, где люди посмели ослушаться всесильных богов, цивилизация, которая освоила межзвездные перелеты, естественно будет казаться всесильной в глазах примитивных человеческих сообществ. Боги не гнушались применять силу и даже просто истреблять непокорных. Это делал и Веракочи, и шумерские боги, и индийские. Показательны в этом плане археологические находки в долине Нила. свидетельствующие о том, что между 13 и 10 тысячелетиями до нашей эры Египет пережил период взлета в сельском хозяйстве. Этот феномен получил у историков название «Периода преждевременного сельскохозяйственного развития». Вскоре после 13 века до нашей эры среди находок палеолитических орудий появляются каменные жернова, серпы, Во многих поселениях по берегам рек в то же самое время рыба перешла из разряда главного продукта питания во второстепенные, если судить по отсутствию находок, если судить по отсутствию находок рыбих костей. Падение роли рыболовства как источника пропитания прямо связано с появлением нового пищевого продукта молотого зерна. Образцы пыльцы дают основание предполагать, что соответствующим злаком был ячмень. Хоффман – Египет до фараонов. Вендорф – предыстория долины Нила. Столь же впечатляющим, как подъем древнего земледелия в долине Нила в эпоху позднего палеолита является его резкое падение. Никто не знает точно, почему, но вскоре после 10500 года до нашей эры ранние лезвия серпов и жернова исчезают их место по всему египту занимают каменные орудия охотников рыболовов и собирателей верхнего палеолита там же если для хоффмана и вендорфа причины отката назад не ясны то для нас они уже понятны если верны датировки археологических находок то момент возврата к охоте, рыболовству и собирательству в долине Нила совпадает как раз со временем событий всемирного потопа. Что делали боги в это время? Они сбежали на небо, подальше от катаклизма, а людей бросили на произвол судьбы, но ну и вдобавок на какой-то период времени оставили людей без контроля со своей стороны. А что делали уцелевшие при катаклизме люди? Им надо было выживать, и они выживали, вернувшись как раз к наиболее эффективным видам деятельности – охоте, рыболовству, собирательству. Любопытно, что в древнеегипетской мифологии активная деятельность богов на территории Египта связывается с периодами правления Осириса. Он вновь приносит людям землетелие. А если ориентироваться на данные манифона, начало правления Осириса приходится примерно на 9700 год до нашей эры. Говоря другими словами почти три четверти тысячелетия, люди были предоставлены сами себе. Вполне достаточное время для того, чтобы откат к более привычному и более эффективному образу жизни смог зафиксироваться в археологических находках.